Глава восьмая. Менеджмент – это не только плюшки. К сожалению, кризис вынуждает руководителей принимать и непопулярные решения, без которых точно не обойтись. Чтобы компания жила дольше, нужно сокращать расходы, оптимизировать бизнес-процессы, максимально быстро автоматизировать то, что на самом деле нужно было автоматизировать давно, иногда сокращать сотрудников – а порой и забирать у них то, что, как им казалось, принадлежит им навсегда. Решения могут быть разными. Например, такими. Введение режима неполного рабочего времени, скажем, трое суток через двое вместо пяти через двое, перевод сотрудников на удаленку, сокращение социальных программ, проездной на общественный транспорт, абонементы на фитнес, курсы английского за счет компании и прочее, переезд офиса в более дешевое с точки зрения аренды места – перевод на аутсорсинг некоторых категорий сотрудников и сокращение штата, перевод на новые финансовые условия, допустим, зависящие исключительно от прибыли компании, сворачивание некоторых проектов, закрытие неприбыльных точек продаж, усиление продаж за счет сотрудников бэк-офиса, ну и так далее. Мой товарищ Алексей из Ульяновска запустил в компании внутреннее распоряжение по экономии бумаги, призывая сотрудников печатать документы внутреннего пользования только на черновиках, оборотной стороне уже использованного и ненужного документа. Когда к нему лично, как к директору, попадал на стол документ, напечатанный на чистом листе, Он его перечеркивал и просил напечатать заново на другой стороне, тем самым воспитывая сотрудников и показывая, что решение распространяется абсолютно на всех. Можно, конечно, посмеяться над этим, но экономия нескольких сотен долларов в месяц в непростой ситуации не кажется неразумной. А так-то лучше вообще перейти на цифровой формат взаимодействия, чтобы в принципе не пользоваться бумагой. Все эти решения разумны. Единственное, что я рекомендую не трогать в кризисных случаях, это не принимать решения по снижению качества базовых потребностей персонала. Не надо забирать из туалетов туалетную бумагу – здесь очень сложно перейти на цифровой формат – убирать кулеры с питьевой водой и экономить на чайных пакетиках. Пусть люди не чувствуют себя ущемленными хотя бы в этом. любое изменение приведет к сопротивлению и недовольству это мы с вами уже уяснили но если это условие выживания компании то наша с вами основная задача при принятии таких решений смягчить удар к сожалению менеджмент Это не только про премии, медальки, рост продаж, инновации, тренды, расширенные социальные пакеты и прочие блага, но и про кризисы, бессонные ночи, нервы и неизвестность, а значит и про решения, которые могут ухудшать положение персонала. В свое время, еще будучи наемным директором, я для себя вывел методику доведения непопулярных решений, которые с вами и делюсь. Первое. До того, как решение озвучить, я бы порекомендовал перед доведением решения нарисовать сценарий реагирования и просчитать риски. Однажды я пытался ввести обязательную аттестацию персонала, и мои коллеги так заортачились, что мне пришлось перенести решение на полгода, сделав себе очередную татуировку на сердце. С тех пор Каждый раз перед тем, как решение, которое можно отнести к непопулярным, озвучить на каком-нибудь совещании, я сам себе задаю вопросы и сверяюсь с этим списком. Как сотрудники будут к этому относиться? Как можно смягчить изменения для них? Возможен ли, допустим, мягкий переход? Будут ли людям понятны последствия? Что произойдет, если они перейдут на темную сторону? Есть ли поддержка тех, кто выше меня? Например, я менеджер, а руководит мной собственник или генеральный директор. Нужна ли мне их поддержка? Если да, то как я могу ее получить? Есть ли поддержка снизу? Как ее получить? Тоже важный вопрос. Если на совещании меня не поддержат неформальные лидеры и авторитетные ключевые сотрудники, то вероятность внедрения снизится в разы. Возможно, мне стоит с ними встретиться заранее. Собрать их в фокус-группы, дать им всю информацию и просить их поддержки, налажены ли пронизывающие каналы информации и обратная связь. Второе. Само доведение непопулярного решения. 2.1. Лично. Как-то прочитал статью в одном управленческом журнале о том, что в информационном продвижении непопулярных решений Топ-менеджмент и владельцы компаний, в отличие от линейных руководителей, должны принимать минимальное участие. Топ-менеджерам не всегда сподручно самостоятельно доносить до персонала непопулярные решения, так как им важно сохранить харизму и ввязываться в подобные процедуры опасно для репутации. С этим я категорически не согласился. Я считаю откровенной трусостью, когда первые лица компании, ради того, чтобы не подвергать риску свою задницу, прячутся и не могут сказать людям правду в лицо. У меня есть на Урале один товарищ, которому весной 2009 года пришлось сократить 70% персонала. Водителей, кладовщиков, менеджеров по продажам. Рассуждать, гуманно ли эта мера или нет, я считаю бессмысленным, потому что там речь шла действительно о выживании бизнеса. С каждым из сотрудников, которых было решено уволить, он разговаривал лично. Расторжение трудового договора проходило в два этапа. Сначала он изменил систему оплаты труда для работников, чьи должности предполагалось сократить. Оклад был отменен, все вознаграждение складывалось только из процентов. Он дал сотрудникам возможность самостоятельно выбрать, готовы они остаться в штате на новых условиях или нет. Все предпочли уволиться по собственному желанию. Общаясь с каждым из увольняемых, он говорил человеку, что лично к нему у компании никаких претензий нет. Никто не сомневается в профессиональной компетентности водителя Иванова или кладовщика Петрова. Идет сокращение должности, а не человека. Это мера вынужденная, поскольку в сложившихся экономических условиях есть задача снизить все расходы, в том числе на оплату труда, если не пойти на сокращение компании конец. И спустя год Когда компания реанимировалась после нокаута и у него появилась финансовая возможность, он позвонил лично многим сотрудникам, все объяснил и попросил вернуться. Конечно, звонил не всем, а только тем, в ком была заинтересована компания на новом этапе развития. И 90% из приглашенных вернуться согласились это сделать. Лично говорить людям неприятные новости это и есть настоящее лидерство и мужество первых лиц. 2.2. Объясняем, а не объясняемся. Порой сотрудники могут воспринять решение как непопулярное, даже если оно не ухудшает условия их работы. Однажды я столкнулся с такой реакцией, когда изменял систему мотивации продавцов в одном из подразделений компании. Было решено увязать размеры бонусов с величиной дебиторской задолженности. Ожидалось, что у продавцов появится дополнительный стимул. Обернулась же эта мера парочкой заявлений на увольнение. Дело в том, что я рассказал об изменении не сам, а поручил сделать это их непосредственному руководителю. Он передал информацию крайне плохо, да еще и с извинениями и оттенком из серии «Ребята, мне спустили это сверху». И основная моя ошибка оказалась не в том, что решение было неправильным, а в том, что мы, как менеджеры, не разъяснили его смысл. Позже я пришел в этот отдел сам, продемонстрировал сотрудникам прямо на флипчарте наглядные расчеты, и они за первую неделю после этого изменения уже успокоились и даже увидели в новых условиях возможности для себя. Согласитесь, есть разница, когда менеджер хочет, чтобы люди приняли сердечно его проблемы и внутренние беспокойства, начали разделять с ним тяготы и лишения, или когда менеджеры нормальные, и толково объясняют свои мотивы и четко показывают причины изменений. Главное, чтобы сотрудник понял наш мотив, а не принял смятения и тревоги. Сейчас надо думать о задачах и выживаемости в первую очередь, так что понятого, а не принятого до глубины души мотива, способствующего этому решению, достаточно. Я сторонник открытых отношений. Все непопулярные решения должны быть объявлены. Мне кажется, что сотрудникам необходимо объяснить смысл происходящего. У них должна быть возможность задать вопросы, даже если распоряжение руководства обсуждению не подлежат. С той же аттестацией персонала, которую я затеял, было все предельно ясно, когда я объяснял своим людям в письмах и лично, что она нужна хотя бы для того, чтобы понимать, чему и как учить сотрудников, чтобы они были эффективными. Такая формулировка понятна людям. Если же им не пытаться объяснить, зачем мы это делаем и для чего, то все заканчивается очень плачевно. Сначала начинаются слабые проявления эмоций, ворчание в курилке, выпуск пара, недовольное выражение лица, рост текучести кадров, голосование ногами, а потом все может дойти и до совсем страшных вещей. 2.3. Что будет, если мы так сделаем, и что будет, если мы так не сделаем? К объяснению, почему мы так будем делать, обязательно нужно добавлять, что будет, если мы так не сделаем. Дорогие друзья, вы знаете, что сейчас тяжелое время, и мы с вами сокращаем зарплату на 10%. Иначе пришлось бы уволить 10% соратников, ваших друзей. Люди кричат «Ура!» Европа нам продлевает санкции, мы в ответ вводим эмбарго на ввоз их продукции. Это отличный шанс для нашего отечественного производителя заявить о себе. И вообще, давно пора создать национальный проект по импортозамещению. Ура! Я давно наблюдаю, как искусно доводятся непопулярные решения менеджерами разного ранга. Вот два примера. Один министр обороны. Мы решили больше не выводить на парад Победы 9 мая воспитанников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Это поможет молодым и пока еще не окрепшим ребятам не отвлекаться от учебы и не изнурять себя днями и ночами многодневными тренировками. Следующий министр обороны. В свой первый рабочий день в качестве министра обороны Я решил вернуть воспитанников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ на главный отечественный праздник — День Победы. Это решение вернет нам былые традиции, которыми гордились наши отцы и деды, и позволит зарождать дух правильного патриотизма в умах будущих российских полководцев. У меня есть клиент на Урале. У него случилась неприятная ситуация в разгар одного из многочисленных кризисов. Компания купила склады в рамках стратегического проекта создания регионального логистического центра, который в итоге пришлось заморозить, и остались они с ненужными помещениями и долгами за них. В этих условиях было решено сократить зарплату всему персоналу. Об этом первое лицо лично сообщило всем сотрудникам. Раньше у них был небольшой оклад, а основной доход составляли премии, которые рассчитывались, исходя из оборота. Оклады они оставили на прежнем уровне, а вот размеры премии урезали почти вдвое. Квартальные и годовые бонусы отменили. Конечно, эти шаги были восприняты командой с недовольством. В итоге, собственник в разговорах с людьми объяснял, что только за счет урезания вознаграждений удастся сохранить все имеющиеся рабочие места. Если же бонусы вновь увеличить, придется увольнять людей. Это был веский аргумент. Сотрудники оставляли свои капризы и спрашивали, в какие сроки ожидать улучшения. Людей держали в курсе событий, делясь с ними информацией обо всех изменениях, открытии новых направлений, объемах продаж, долгах, взятых кредитах, выплатах по ним, что позволило сохранить команду на 100%. Третье. после внедрения решения. Личный пример. Однажды звонит мне мой знакомый директор по продажам из Екатеринбурга и говорит, «Не знаю, что делать. У меня здесь бунт. Все люди собрались увольняться. Абсолютно все». В разговоре выясняется, что это реакция на перевод всего состава на деловой дресс-код. Я никак не могу понять, в чем дело. В свое время мы сделали то же, но такой бурной реакции не было. И потом я его спрашиваю, Скажи, дружище, а ты во что сейчас одет? Ну как во что? В джинсы и футболку. А почему так? Ну как же, жарко на улице. А тебе не кажется, что люди так бунтуют только потому, что ты сам не переоделся в деловой костюм? Это реакция на несправедливость. А, ты об этом. Нет, погоди, я вот когда работал в продажах, то всегда в костюмах к клиентам ездил, а сейчас-то уже мне можно так не одеваться. Нет, братцы, так не работает. Если уж решили изменить что-то в компании, то будьте добры, первым делом демонстрируйте изменения сами. Любые реформы воспринимаются людьми в том случае, если топ-менеджеры применяют их к себе самим. Так что здесь личный пример никто не отменял. В принципе, в менеджменте личный пример никто не отменял. Люди пойдут за нами только тогда, когда мы будем олицетворять собой образец человека, который первым принимает на себя все изменения и соответствует им на 100%. Так устроен этот мир, изменяющийся, динамичный, нестабильный мир, в котором мы живем.